Глава 62. ИСХОД Тихий ночной ветерок легонько покачивал верхушку старой яблони, что вот уже долгие годы росла во внутреннем дворике у третьего старейшины. Сегодня здесь было необычайно темно. Во всем поместье не осталось ни единого магического светильника и даже обычную свечу отыскать было бы крайне трудно. Следуя приказу хозяина, слуги собрали все, что могло бы пригодиться в дальней дороге, в том числе и то, что можно было использовать в качестве источника света. Единственным, что сейчас подобным маяку во тьме освещало дворик, был небольшой шарикатры, парящий над ладонью у Амины. Девушка стояла у старого дерева и с печальным лицом смотрела на ветви. «Прости нас, прадедушка», — сказала она тихо, почти шептом. «Мы больше не сможем заботиться о твоей яблоне. Городу грозит страшная опасность. Мы должны покинуть его, чтобы спастись», — произнесла она, — и, немного помолчав, уже собиралась уходить, как вдруг заметила яблоко. То самое яблоко, что совсем недавно одиноко росло на верхушке, сейчас лежало в траве под деревом, сбитое ночным ветром. Амина не особо верила в знаки, но было в этом упавшем яблоке что-то таинственное, что-то такое, что заставило ее на мгновение подумать «А вдруг?». И девушка, тряхнув головой, наклонилась за упавшим плодом, «Обещаю, что посажу его в нашем новом доме», сказала девушка, бережно завернув яблоко в платок и спрятав глубоко в походном рюкзаке. Яблоня зашелестела ветвями, словно прощаясь с девушкой, которая, улыбнувшись дереву на прощание, направилась обратно в дом. Пустой особняк вызывал у Амины тянущее чувство тоски. Это был дом, в котором она выросла, где еще маленькой девочкой бегала за отцом и прадедом, где у нее впервые пробудился дар. Осознавать, что совсем скоро это место сравняется с землей и что она никогда больше не вернется сюда, было тяжело и грустно. Собрав волосы на голове в хвост, она надела шлем, легонько подпрыгнула на месте, проверив, не сильно ли звенят пластины доспеха, и, убедившись, что все в порядке со снаряжением, закинула на плечи рюкзак, подхватила копье и быстрым шагом покинула родной дом, больше не оглядываясь назад. Люди в резиденции великого клана все еще спали, и девушка, скрываясь в тени, словно ночной ветер, пролетела по пустующим дорожкам и одним прыжком преодолела стену, покинув территорию семьи. Скрывшись на чердаке ближайшего дома снаружи, она удивилась отсутствию какой-либо охраны, По прикидкам самой Амины, клан Джоу уже должен был послать сюда кого-то, чтобы остановить побег жалких предателей. Но, похоже, старейшины Лин все-таки держали свое слово. Либо это такой изощренный прощальный подарок, добавила она про себя. Несмотря на то, что среди всей верхушки клана Лин идею ухода, высказанную отцом Амины, поддержал всего один старейшина, резиденцию сегодня покидало довольно много народу. Каждый старейшина, помимо своей семьи, имел немало неодаренных родственников, что разделяли его взгляды, и, конечно же, слуг и вассалов. Последних было примерно столько же, сколько неодаренных. Кто-то, конечно, узнав о намерениях своих, господ покрутил пальцем у виска и быстро сбежал в подчинение к другим старейшинам, и только самые верные остались. В основном это были те, кто служил им уже долгие годы и всецело доверял их решениям. Девушка бегла, осмотрела ближайшие улицы, слабо освещенные магическими светильниками. «Нет души». Вздохнув, она помчалась по крышам в сторону городской стены. Благодаря слою воды да хитрым магическим знакам на броне, что полностью заглушали брецание железных пластин, Амина практически не издавала звуков, проносясь над спящим городом, словно порыв ночного ветра. Добравшись до стены... Девушка скрыла атру, играючи избежала наблюдения своих коллег из когтя, прошмыгнула мимо часового и спрыгнула вниз, скрывшись в тьме полей. Воительница помчалась в сторону южных ворот, старалась держаться подальше от дорог и основных путей, где любили ходить солдаты когтя, чтобы ненароком не попасться на глаза какому-нибудь заплутавшему любителю ночных прогулок. Лишнее внимание ей было ни к чему особенно пока отец и другие беглецы еще не достигли внешней стены. Сейчас они должны были быть где-то на полпути к восточным воротам. Чертыхнувшись, девушка слегка ускорилась. Она думала, что времени в запасе оставалось чуть больше, чем было на самом деле. Светлело небо, постепенно меняя цвет с черного на серый. Массивным темным порогом впереди возвышалась стена. Подобравшись ближе Амина замедлилась, стала осторожнее, огибая солдатские лагеря и бдительных дозорных, которые бы могли почувствовать ее атру. Впрочем, их она избегала скорее по привычке. Сейчас ей нужны были бойцы когтя, и найти место, где те устроились для наблюдения, оказалось совсем нетрудно. Недаром же она тоже состояла в этом элитном отряде. «Амина?» – удивленно спросил смуглый горбоносый мужчина, имени которого она не помнила. «Поступил какой-то приказ, что...» «Почему она так одета?» Перебила его напарница низкая девушка с круглым лицом и маленькими глазками, судя по всему, из какой-то мелкой семьи. Ее блондинка не знала совсем. «Я здесь по семейному делу. Мне нужно срочно найти кого-то из клана Лин». «Ашат...» «Не говори ей!» Зашипела его напарница. «Ару рассказал мне вчера, что их жалкий клан предал город». «Где Ашат?» Спросила Амина с нажимом, недовольно покосившись на девушку, чье излишнее рвение ее раздражало. «Это семейное дело срочное!» «У стены? Его палатка должна быть чуть в отдалении от лагеря!» Кивнув в знак благодарности, воительница рванула в указанную сторону и уже через несколько минут расталкивала своего родственника. Быстро поведав ему о ситуации в клане и решении старейшин, Она попросила его передать информацию другим членам семьи, уточнив, что любой, кто хочет уйти, должен направляться к восточным воротам. Желательно как можно скорее, ждать их никто не будет. «Судя по тому, как ты одета, больше мы с тобой не увидимся», — хмуро поинтересовался мужчина. «Если ты не захочешь отправиться с нами, город не выстоит, Ашат, нужно уходить». «Выстоит он или нет, мы узнаем только в бою», — возразил он. Но твою просьбу я выполню. А ты случайно не знаешь, где найти Ланашу? Знаю, у северных ворот, сказал он и сурово нахмурившись, почти вплотную приблизился к девушке, нависнув над ней. Ты же не хочешь помочь им сбежать, верно? Глава города ясно приказал не выпускать их. Предатели должны быть казнены. Я просто считаю, что изгнание им больше подходит. С вызовом, глядя в глаза воина, произнесла Амина. Раньше, во время своей службы в кокте она всегда немного побаивалась его, и лишь сейчас обнаружила, что грозный блондин оказывается на ранг слабее ее. «Но приговор выносишь не ты». «Приговор за что?» — фыркнула она. «За то, что они, подумать, только получили от чужака контракт? По закону, который толстяк Ли выписал позавчера, наделав в штаны? Ты сам-то...» «Веришь в этот бред?» «Даже если так, — с трудом признал тот, — это дезертирство, накануне сражения. В таком случае можешь казнить себя сам, ведь ты из клана предателей. Или хочешь искупить свою вину тем, что помешаешь мне? Хочешь, чтобы я начала тут драку?» «А сил хватит», — вкрадчиво поинтересовался Ашат, положив ладонь на плечо девушки. Дернув щекой, Амина покосилась на руку. И смерив мужчину настолько холодным взглядом, что тот невольно вздрогнул, резко сбросила ее, дернув плечом. «Я больше не та маленькая девочка, которую только взяли в коготь. С твоим третьим рангом ты мне не соперник», — сказала она, наполняя тело Атрой. Почувствовав давление, исходящее от собеседницы, Ашат благоразумно решил не провоцировать нервную родственницу и не устраивать сцен на весь лагерь из-за их маленького разногласия. «Ладно, я скажу тебе, кого искать». Поблагодарив родственника, Амина покинула его палатку и направилась к солдатскому лагерю. Нужные люди нашлись довольно быстро. Мужчины в самых замызганных и старых боевых одеждах, без копий, сидели на отшибе лагеря и тихо переговаривались, поддерживая тлеющие угли в костре. Амина вынырнула у них за спинами из тьмы совершенно бесшумно, чем изрядно напугала солдат. Шш, тише Зажав и обоим, зашипела она. «Уходим из города сегодня на рассвете у восточных ворот. Сможете предупредить своих?» «Да». «Господин Шу еще в самом начале предвидел это», прошептал в ответ мужчина. «Знаком будет удар молнии. А ты сможешь перебраться через стену?» поинтересовалась Амина. «С твоим-то развитием». «Сделаем все, что сможем. Нас будет много», сказал солдат. Его глаза горели решимостью. «Что ж...» «Тогда желаю удачи», — улыбнулась девушка. «Советую подать сигнал через полчаса. Небо светлеет. Помните, у восточных ворот. Если не успеете, бегите в сторону ущелья», — прошептала она и снова исчезла в тени, направляясь к соседнему лагерю. Однако далеко Амини уйти не удалось. Не успела она пробежать и трехсот шагов, как ей наперерез бросилась четверка бойцов когтя, Чертыхнувшись, блондинка помчалась к стене, но сбежать, увы, не успела. Путь ей преградил лохматый здоровяк в черной форме, который оказался всего на несколько мгновений быстрее ее самой. Через секунду воительница была окружена. Ее преследователи действовали быстро и слаженно настолько, что это не могло быть простым совпадением. Они точно знали, кого ищут и ловят. «А ты что здесь делаешь?» прищурившись, спросила Амина. «Ловлю предателей вроде тебя», ответил Ларо, «которые пытаются разжечь беспорядки и подорвать оборону стены». Мужчина говорил холодно, без особого энтузиазма, словно ему самому не нравилась ситуация, в которой они оказались. Быстро обернувшись, Амина оглядела других бойцов и, заметив среди них ту самую девушку из мелкой семьи, которую встретила у южных ворот, скрипнула зубами. «Что же ты не попыталась остановить меня сама, девочка?» — спросила она и с презрительной усмешкой добавила. «Впрочем, чего еще ждать от мелкой крысы?» «Заткнись, предательница!» — зашипела та, подавшись вперед, но тут же была остановлена командиром. «Молчать, Джун!» «Она тебя провоцирует!» — приказал Аро, про себя пытаясь решить, что делать с Аминой. Он вновь оказался между двух огней. «Поверить не могу, что у вашего любимого толстяка Ли так трясутся поджилки из-за толпы простолюдинов», сказала девушка, поворачиваясь к здоровяку. Жун в это время хотела что-то ответить ей, но Аро зыркнул на нее так грозно, что та подавилась словами. Кроме них в патруле был еще молодой воин из семьи Марето и вассал семьи Джоу. Посмотрев в глаза старому знакомому, Амина заговорила вновь. «Мы оба там были, Аро» и оба знаем, что город не выстоит. Зачем ты это делаешь?» «Затем, что у меня есть долг и приказ», ответил мужчина. «Ты отплатил клану достаточно?» «Нет», — с явным сожалением покачал головой здоровяк. «Недостаточно». Мужчина двинулся навстречу Амине, жестом приказав своим бойцам оставаться на местах. Оказавшись совсем рядом с напряженной воительницей, он наклонился так, чтобы его лицо было скрыто от других воинов когтя и, прошептав несколько слов, резко выбросил руку вперед, пытаясь схватить предательницу. Повинуясь его воле, земля в этом месте вспучилась и метнулась в сторону девушки так, словно он действительно изо всех сил пытался поймать ее. Но Амина резко ушла в сторону, избежав захвата. Оказавшись сбоку от Аро, Она пинком сбила его с ног, выстрелила мощнейшей струей воды в жун из наконечника копья, отправив ту в полет на добрую сотню шагов, и сбежала за городскую стену. «Стойте!» — рявкнул Аро, когда бойцы ринулись было в погоню. «Это может быть западней! Преследовать ее слишком опасно! Лучше помогите жун!» Небо светлело далеко на горизонте, окрашиваясь в свой естественный синий цвет. Покосившись на тучи над головой, Эдван тяжело вздохнул. Кто бы мог подумать, что он начнет скучать по огромному шару света на небе, увидев его лишь раз. Юноша покосился на Агнара, который задумчиво смотрел вдаль, глядя, как белая, извилистой змейкой, уносит свои воды в сторону туманной чащи. Интересно, когда тот в последний раз видел звезды? Лаут не знал, но проникся к другу некоторой долей сочувствия. «Эд, они придут?» обеспокоенно спросила Лиза, взяв его за руку. «Надеюсь, Агнар будет ждать еще час. Они должны успеть. Обязаны», вздохнул юноша, взглянув на створки городских ворот, которые сейчас были наглухо заперты. Кожей он чувствовал на себе злобные взгляды десятков солдат, что охраняли ныне стену. «Те, кто не послушал их...» кто остался верен городу, гарнизону и своим убеждениям сейчас искренне их ненавидел. И Эдван в какой-то мере даже их понимал, ведь в глазах простых солдат, да и благородных, в общем-то, тоже все они были предателями, которые посмели сбежать из-за стен, бросив город на произвол судьбы. Слухи успели расползтись далеко, уже никто не сомневался, что орда тварей придет, спорили только о ее размерах. И, в общем-то, те, кто обвинял их в малодушности, были правы. Но, как сказал Агнар, «в глупой смерти нет чести. Нет смысла стоять на пути у бурной реки, защищая песочный замок». Глядя на повозки с немногочисленными пожитками горожан, слыша гомон разговоров взрослых и редкие крики детей, Юноша вспоминал судьбоносный день, когда он вместе с односельчанами и родителями отправился прочь из родного дома, надеясь найти спасение в городе. Он смотрел на людей перед ним и чувствовал себя невероятно паршиво. Вместе с двумя старейшинами клана Лин, их слугами и вассалами, да неодаренной частью семьи, город покинуло множество простолюдинов. Родственники и друзья мятежных солдат, Горожане, что утратили веру в кланы и совет, надеясь найти спасение за стеной, да и просто толпы самых нищих жителей трущоб, тех, кто давным-давно отчаялся найти свое место в городе и искренне надеялся на лучшую долю где-нибудь в другом месте, хватаясь за гнилую соломинку. Вместе с капитаном Шу и его людьми, которым с большим трудом удалось вырваться из-за стен с боем, их набралось чуть больше тысячи человек» ждали лишь часть клана Морето во главе с Легиджиной и мастерогана, которые должны были последними присоединиться к беженцам. К беженцам, из которых, по словам Агнара, выживет максимум половина. Хранитель бури говорил об этом буднично, почти безразлично, и того в истинности утверждения можно было не сомневаться. От осознания этой неприятной правды Эдвану было несколько не по себе. Глядя на полных страха, надежд и ожиданий людей, он видел половину мертвыми. Перед глазами невольно вставала картина раскуроченного каравана и множество трупов. Воспоминания о том злополучном походе стали как никогда яркими. Быть может, год назад, когда он только-только познавал путь Атры, он был бы настроен более оптимистично, надеялся уберечь всех, но сейчас... Сейчас даже прогноз Агнар оказался ему слишком хорошим. Увы. Нет никакого шанса, что тысячи человек удастся пройти незамеченными мимо тварей, что населяли равнину и туманную чащу. Стада копьерогов, шри и диких кабанов, стаи шакалов, лесные кошки, хасиры, медведи и обезьяны. Все они, скорее всего, попытаются напасть на них по пути и уничтожить и присутствие хранителя бури не спасет их. Могло бы спасти, если бы они шли малой группой, как тогда, из башни. Но так соблазн слишком велик, а инстинкты твари слишком сильны. Эт, «Тихо, так, чтобы никто, кроме парня, ее не услышал», — произнесла Лиза. «Мы же выживем, да?» «Да», — кивнул парень, — «мы... да, обязательно». «Мира за стеной не стоит бояться», — улыбнулся он, приобняв девушку. «Тебе нужно просто быть осторожной и сильной». «Сильной и осторожной, да?» — хмыкнула она, выскользнув из его объятий. «Значит, бояться все же стоит?» «Страх коварен», — вздохнул Эдван, вспоминая первые дни за городской стеной. «Он сковывает тебя, подчиняет тело и связывает твои мысли. Ты же знаешь, я... я очень боялся тварей». — сказал он. Лиза медленно кивнула, глядя на юношу. — Да и сейчас... — Бояться нормально. Так наши чувства говорят нам об опасности. Самое главное — не поддаваться этому страху, не позволять ему управлять тобой и сковывать. Я знаю об этом не понаслышке. — Да я просто волнуюсь, — сказала она тихо и, крепко сжав руку парня, снова с надеждой взглянула на городскую стену. «Лаут! Они там, видишь, нет?» Бодро крикнул Марис, поднимаясь к ребятам на холм. Эдван с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. В последние дни его товарищ взял моду разговаривать с ним только на древнем наречии, объясняя это тем, что ему нужно готовиться как-то общаться с представителями внешнего мира. Правда, проблема была в том, что Марис, хоть и нахватался от Агнара словечек и худо-бедно понимал, что ему говорят, Совершенно не заботился о том, чтобы говорить правильно. Ему было важно лишь хоть как-то донести мысли и ничего больше. А потому юный Марета был жутко косноязычным. Не вижу, фыркнул Лаут слегка раздраженно. Лиза, увидев приближающегося юношу, отпустила руку своего парня и демонстративно отошла в сторону. Эдван все же закатил глаза. «Я ты не понимать! Говорить древний язык!» — с улыбкой проговорил Марис, сделав вид, что не заметил маневров девушки. «А Лиза не понимать ты!» — буркнул Лаут в ответ. А девушка, услышав свое имя, прислушалась к разговору. «Лиза тоже учить язык! Говорить с внешний мир без язык нет!» — важно отметил Марета, подняв указательный палец. У Эдвана в этот момент дернулся глаз. «Моя, с твоя на древний язык, только если твоя стараться». «Марис не стараться, Эдван не говорить», — сказал он раздраженно и фыркнув, скрестил руки на груди и отвернулся. «Какой же ты... вред? Зло? Жад? Хм...» Погрозив Лауту кулаком, парень залез в небольшой кармашек на рюкзаке, вытащил оттуда маленькую самодельную тетрадь размером не больше ладони и, немного полистав ее, добавил «Занудный». «Зато не будешь выглядеть дураком, когда откроешь рот», — сказал Эдван. Вдруг он напрягся и резко обернулся в сторону равнины. На мгновение юноша почувствовал чей-то пристальный взгляд, пристальный и очень злой. Он внимательно оглядел толпу беженцев до заросли высокой травы на всех окрестных холмах, но так и не заметил ничего подозрительного. «Неужели снова коготь?» — подумал парень. «Что-то случилось?» Увидев хмурое лицо друга, спросил Марис, отбросив дурачество. «Нет, нет, все хорошо», — ответил Эдван, окончательно уверившись, что за ними следили бойцы когтя, которых он, скорее всего, спугнул своим вниманием. «Как думаешь, они успеют?» — спросил Маретта, глядя на стену. «Должны успеть. Мы можем только надеяться». «Тогда, надеюсь, им не придется пробиваться с боем». «Да», — протянул Эдван. Вывести чуть больше тысячи беженцев за городскую стену оказалось не так-то просто, как им казалось вначале. Вначале их пытались задержать у внутренней стены, а затем и у внешней, особенно когда к беженцам пытались примкнуть беглые солдаты. Только благодаря дипломатическим способностям старейшины Айо и присутствию людей из семьи Лин в рядах когтя, им удалось избежать сражения и убедить солдат открыть ворота, а Агнара, не разносить эти самые ворота на куски. Вот только как оказалось, право уйти касалось только беженцев из благородных, а также неодаренных простолюдинов, желающих покинуть стены родного города солдат, в особенности тех, кто поддерживал Лана Шу, выпускать не собирались. Таков был приказ главы. И никто сегодня не собирался его нарушать, справедливо считая убегающих жалкими трусами и дезертирами. Однако те не отчаялись. Когда створки ворот только начали закрываться за спинами последних бедняков из струщоб, что покидали город, в небе взметнулась ветвистая молния. Гром прогремел над стеной, привлекая внимание всех вокруг. Следом где-то вдалеке мелькнула вторая, а затем третья, четвертая, и обрывки грома донеслись до людей у восточных ворот». Молнии пронзали небо подобно сигнальным огням, призывая к прорыву, и те, кто понял сигнал, тут же им воспользовались, даже не раздумывая, и начался бой. Быстрый и жестокий, во время которого защитники стены потеряли всякую жалость, жестоко избивая, а порой и убивая тех, кто пытался сбежать. Однако большинству все же удалось уйти, хоть и не без потерь, и Эдван, поглядев на эту драку, очень надеялся, что семье Моретто не придется пробиваться с боем, как и мастеру Ганну. Данный Агнарам час уже истекал, когда на верхушке холма неподалеку от берега Белой показалась человеческая фигура. Темные одежды, на которых даже с такого расстояния можно было различить вкрапление чего-то красного, не оставляли сомнений в том, что это был кто-то из клана Моретто. Боец двигался быстро, то пропадая из виду, то появляясь вновь на верхушке другого холма, Через несколько минут он достиг восточных ворот и, увидев Мариса, направился прямо к нему. «Гэд!» — радостно воскликнул Марис, разглядев лицо мужчины. «Неужели отец послал тебя?» «Да», холодно», — холодно ответил тот, совершенно не разделяя радости юноши от этой встречи. Леди Джина просила сообщить, что покинула город через северо-восточные ворота. «Клан Мореттон нагонит вас у берега Белый». «Хорошо», — ответил Лаут вместо друга, влезая в разговор. «Не знаешь ли ты чего-нибудь о том, где сейчас мастерган «С госпожой», — бросил мужчина, окинув Лаута полным презрения взглядом и, не скрывая своего враждебного отношения к изгнанникам, отбыл обратно так же быстро, как прибежал. «Не обращай внимания. Приказ покинуть город пришелся ему не по душе», — сказал Марис. Гет все еще ненавидит меня за изгнание. Он считает, что это из-за меня клан оказался в таком положении, — пробормотал юноша и, тяжело вздохнув, грустно добавил». И, наверное, он прав. «Мне нет дела до его мнения», — фыркнул Лаут. «Может думать, что хочет. Главное, что ты понял свои ошибки». Хлопнув друга по плечу, Эдван направился к Агнару, чтобы передать сообщение. Здоровяк, выслушав Лаута, лишь кивнул и пообещав, что первое время они пойдут вдоль реки, выпустил в воздух небольшую молнию. Услышав раскаты грома, люди, что расположились у подножия холма на время ожидания, начали собираться в дорогу. Их путь к спасению, к новой жизни, пугающей своей неизвестностью, наконец, начинался. «Эд! Догоняйте!» — крикнул Марис, убегая вслед за постепенно удаляющимися повозками. Лиза все еще смотрела на возвышающиеся впереди стены города, в котором выросла. Место, ради защиты которого погибли ее отец и мать. Ее дома. Лишь сейчас, стоя на вершине холма и смотря на эти высокие стены, она поняла, насколько важным для нее было это место. Глядя на эти стены в последний раз, она старалась как можно лучше запомнить их вид, запечатлеть его в своей памяти и глубоко в душе. Искренне надеялась, что город выстоит, как стоял сотни лет до этого. «Лиза», — мягко позвал Эдван, взяв девушку за руку, — «Да!» — кивнула она и, смахнув выступившую слезу, широко улыбнулась и бегом помчалась вслед за уходящим караваном беженцев, крикнув Лауту «Догоняй!» Усмехнувшись, Лаут последовал за ней. Спускаясь с вершины холма на какую-то долю мгновения, юноша вновь почувствовал за затылком чей-то злобный взгляд, но уже не стал оборачиваться и искать таинственного наблюдателя. Вместо этого юноша предпочел прибавить шагу, оставив, как ему казалось, бойцов когтя и их глупую ненависть позади. Стоило ему пройти каких-то 20 метров вниз по склону, как ощущение чужого взгляда исчезло. Его, наконец, потеряли из виду. В это же время на верхушке одного из окрестных холмов, что находился в тысячи шагов от уходящих, зашевелились толстые стебли высокой травы. Из зарослей на свету показалась голова хищника, покрытая гладкой угольно-черной шерстью. Большие, ярко-желтые глаза, которые еще мгновение назад сияли, словно два фонаря потускнели, а круглый зрачок вытянулся, превратившись в тонкую вертикальную щелочку. Огромный кот слегка приподнял голову, пошевелил ушами с крупными кисточками и, уловив еле заметный шорох где-то позади себя, резко нырнул обратно в траву и в мгновение ока спрятался там, мастерски скрыв атру от возможного врага. Бойцы когтя, налетевшие на это место через несколько мгновений, нашли лишь помятую траву и ни единого следа бесшумного хищника. Черный Мао, а это был именно он, сидя в зарослях лечебной травы, мог только презрительно усмехаться, глядя на тщетные потуги лысых двуногих, его обнаружить. Очень скоро те оставили эти глупости и исчезли из виду, а Мао, вернувшись на свое любимое место для наблюдения, внимательно посмотрел в сторону беженцев. Могучий кот прекрасно запомнил тех людей, что пришли в город из башни, особенно этого наглого высокомерного выскочку, который осмелился напасть на Хогу и проклятую самку, по вине которой он был вынужден бежать прочь и унизительно выпрашивать у хозяина леса прощение за свою провинность. Черный Мао хищно оскалился. Двуногие должно быть обезумели от страха, если думают, что смогут прошмыгнуть мимо великого Мо незамеченными. За две ночи, что остались до его прихода, они совершенно точно не успеют добраться до древнего ущелья. А значит, как только Орда достигнет этих стен, и он закончит наконец свою миссию, то сразу последует за ними. Дождется, когда они отобьются от толпы и отомстит за причиненные унижения. Убьет и сожрет, да! При мысли о наполненной атрой плоти человеческих одаренных, Мао предвкушающий, облизнулся, разглядывая глазами городскую стену, Осталось всего лишь две ночи.